Глава 23. Прозрение. Санека никогда раньше не перемещался посредством телепорта, и это испытание он не хотел бы повторить. Оно вызвало у него тошноту и дезориентацию, словно его раскрутили на адской карусели. а Астартес же не выказал ни единого признака дискомфорта. Телепорт массивной боевой баржи перебросил их всех, имперцев и ксеносов Кабала, из промозглой пещеры на мокрую каменную платформу посадочной площадки, чуть ниже позолоченного края припаркованного корабля Кабала. Посадка огромного судна всколыхнула местную атмосферу, и от кубических блоков и маслянистых черных куполов валил пар. На 40 километров корабль окружили только скалы. Частицы воды в воздухе создавали невероятные радуги вокруг них. Огромное судно Кабала, играющее золотыми и медными отблесками, было слишком большим, чтобы воспринять его целиком. Санека с удивлением смотрел на него. Оно было слишком большим, слишком чужим, слишком невозможным, по его мнению. Достаточно невероятным, чтобы человек мог впасть в безумие. Санека отвел взгляд. Он уже видел чересчур много экстраординарных вещей для одной жизни. «Это...» — прошептала Рахсана. «Это совершенно...» «Я знаю», — ответил Санэка и мягко отодвинул ее, чтобы посмотреть сквозь дождь на черную оправу скал. «Не смотри на это слишком долго». «Куда мы попали, Пета?» Он улыбнулся. «Я не знаю, мы сыграли свои роли. Я не думаю, что это все вопросы на сегодня. Мне кажется, происходит нечто масштабное, не чувствуешь давящую тяжесть будущего». Она кивнула и убрала вымокшие под дождем волосы с лица. «Конечно», — сказала она. «Это задача для более сильных умов», — ответил Санека. «Для сверхчеловеческого разума, а не для наших слабых мозгов». «Мы должны доверять Астертес, чтобы выполнить то, ради чего были рождены. Мы должны доверять им, чтобы сохранить наш вид». «Ты доверяешь им, Пета?» «Мы носим их клеймоуксор. Думаю, слишком поздно задаваться этим вопросом». Рахсана оглянулась. Далеко, на залитой дождем платформе, под охраной Астертес сидел сгорбленный Грамматикус. «Он ненавидит нас». «Конечно ненавидит. Мы его предали». «Это было жестоко, использовать его». «Он использовал каждого, кто попадался ему на пути», ответил Санека, «и получил по заслугам. С этой дороги ему не свернуть, к тому же мы дали ему то, чего он хотел». «Нет, ты должен понять, я любила его», сказала Рахсана. «Или думала, что люблю и что он любит меня. Я не понимала, кем он был, даже когда он прикасался ко мне. Я не понимала масштабов всего». Ты никогда бы не догадалась, пешки никогда не увидеть игру в целом. Золотистый трап, словно гибкий язык, высунулся из борта судна Кабала, коснувшись краем каменной платформы. Астартес вскинули болтеры, контролируя каждое движение чужаков, выходящих из транспорта. Слаутха вышел к ним с поднятой головой, украшенной гребнем, игнорируя болтеры. Поступил сигнал с боевой баржи. «Сказал герцог Альфарию. Содержание? Лорд-командир Намаджира просит о личной воксаудиенции. Он волнуется, что вы начали встречу без него. Скажи ему, что я не могу ответить сейчас. Пусть сохраняет позицию и держит свои силы в резерве». «Это ему не понравится», — сказал герцог. «Это его проблемы», — ответил Амегон. «Это все, что я должен сказать». «Скажи ему, что я ценю его терпение и вскоре свяжусь с ним сам», — сказал Альфарий. Они поднялись на борт золотого корабля. Его внутренние помещения не имели ничего общего с человеческими кораблями. Пространство искажалось, закрывая одни коридоры и открывая другие. Стены мерцали мягким внутренним светом. Местами потолок, казалось, воспарял в вечность. Санека испытывал дискомфорт. Воздух пах, как сжженый сахар и расплавленный пластик. На некоторое время людей оставили в зале сформированным из трех золотых лепестков. «Что это за шум?» — спросила Рахсана. «Я ничего не слышу», — ответил Санека. Появился первый капитан Пек и шагнул к ним. «Примарх зовет тебя, Пета. Меня? Ты нужен ему. Следуй за мной». Санека взглянул на Рахсану. «Иди», — настояла она. Пек провел его по коридорам судна Кабала в зал, где ждали Альфарий, Амигон и Шир. «Милорд», — сказал Санека, — «Кабал собирается показать нам прозрение Пета», — сообщил Альфарий. «Насколько мы знаем, это способ восприятия, средство временного фокусирования, основанное на умениях эльдарских провидцев». «Я не понял ничего из того, что вы мне сказали, лорд». «Есть возможность увидеть будущее», — сказал Амигон. «А зачем вы послали за мной?» «Ты должен это видеть. Свидетелями должны быть Амигон и, и я, Шир, как мощный псайкер, и ты, как обыкновенный человек. Ты согласен?» «Сэр, я...» «Ты согласен?» — потребовал Амигон. «У нас нет времени, чтобы тратить его впустую». Санека кивнул. «Я сделаю все, что смогу, милорды», — ответил он. «Спасибо тебе, Пета», — сказал Альфарий. «Мы готовы», — произнес он. Стена, казавшаяся твердой, растворилась как дым. Четверо мужчин вошли в помещение бок о бок. Зал был темным, но сиял словно жарой углей, пробивающимся отовсюду и ниоткуда конкретно. В центре находилась монолитная серебряная плита, содрогающаяся светом. «Я Гахет». «Я Альфарий, примарх двадцатого легиона Астартес», — ответил Альфарий. «Добро пожаловать. Давайте узнаем остальных и вашего другого себя». «Я Мигон, примарх двадцатого легиона Астартес», — сказала мигон «Добро пожаловать». «Дэн, Дан, Кейт, Шир, добро пожаловать!» Шир поклонился. «Пета Санека, добро пожаловать!» «Привет», — сказал Санека. «Вы у меня в голове?» «Да, это не слишком приятно». «Улавливай суть, Гет», — бросила Мигон. «Вы готовы увидеть прозрение?» «Да», — сказал Альфарий. «Дальнейшие уловки приведут к тому, что наши болтеры разнесут эту часть корабля на куски. Ясно?» «Да. Вы сильный человек. Вы угрожаете. Насилие придет позже и станет вашей работой». «Продолжим», — поторопила Мигон. «Мы сражались с изначальным уничтожителем задолго до вашего появления. Хаосу нельзя позволить получить контроль над галактикой». «Мы это знаем, Гахет» сказал Альфарий. «Человеческий род зрел, он процветал. Люди в своем невежестве особенно восприимчивы к влиянию хаоса. Он запустил свои пальцы в человечество, надеясь сделать из него оружие». «Человечество будет сопротивляться», сказал Альфарий. «Вы не будете знать, как сопротивляться». Хаос хитер. Он вызовет гражданскую войну в пределах империума человека, и все созданное будет уничтожено. Смотри, плита серебряного света задрожала и раскрылась. Люди увидели, что было внутри, почувствовали, как они падают с орбиты на пылающий мир. Шир заплакал Это наше доказательство. Это будущее, и оно наступит. Великая война ворвется через небесный свод и охватит человеческую расу. Звезды погибнут, Хаос восторжествует. Нет, — сказала Мигон, широко распахнув глаза. Вы не можете отрицать этого, мигон. Этот процесс уже начался. Ты чертов лжец! — взревел Мигон, отводя взгляд от прозрения. «Я не могу лгать, я не лгу. Человечество создаст самое большое чудовище в истории галактики — Хоруса!» Муск Саныки словно оцепенел. Зрелище «Золотого корабля» померкло перед тем, что он увидел сейчас. «Как? Как нам остановить это?» — спросил он дрожащим голосом. «Вы не можете, но Легион Альфа прекрасно подготовлен, чтобы контролировать и направлять это». «Объясни!» – потребовал Альфарий. «Гражданская война, развязанная Хорусом Луперкалем, может закончиться одним из двух вариантов. Хорус победит, и Хаос одержит победу, или силы Императора заставят Хаос отступить». «Легион Альфа существует ради Императора», – заявил Альфарий. Плита серебряного света мерцала. Соотнеси это с будущим. Хорус побеждает, и хаос торжествует. Ужасная перспектива, но она вполне вероятна. Кабал видит искру чести, остающуюся в Луперкале. Он будет тайно ненавидеть себя за злодеяния, совершенные его именем. Если он победит, то его неистовство усилится вместе с его ненавистью к себе. Он будет жертвовать человечеством два или три поколения. Самые близкие его союзники в конце концов пойдут на него войной в финальном Армагеддоне. Хаос восторжествует, но ненадолго. Его великая победа вспыхнет, а затем погаснет унесенная в могилу умирающим империумом. Расы галактики будут спасены через жертву человеческого рода. «Хорусу не позволят победить!» – парировал Амигон. «Рассмотри альтернативу, примарх Амигон. То, что мы видели. Император отдаст жизнь ради победы. Он падет на Терре, убив Хоруса. Смотри». Серебряный свет замерцал. Люди увидели великолепие Золотого Трона и разъявленный рот высохшего трупа, запертого в нем. «О, нет!» – закричал Санека. «Если император победит, империум погрузится в застой. Он будет стремиться увековечить себя снова и снова в течение тысяч лет, но он сгниет медленно и необратимо. Он сгниет, постепенно позволяя хаосу просачиваться, питая его». «Победа является поражением?» — мягко спросил Альфарий. «Если император победит Альфарий, то хаос в конечном итоге одержит победу. Десять, двадцать тысяч лет страданий и разложения, пока хаос обретет окончательное господство. «Это выбор?» — холодно усмехнулся Амигон. «Медленное, непреклонное проникновение хаоса или краткий период ужаса и безумства. Медленные муки...» или пара кровавых столетий, пока человеческая раса уничтожает сама себя, изгоняя хаос из галактики. Это выбор, который мы предоставляем вам. Человеческий род – оружие. Вы можете спасти галактику или уничтожить ее. «Едва ли это можно назвать выбором, Гахет», – сказал Альфарий. «Мне жаль тебя, человек». Но вы прагматичны, это ваше неизменное достоинство. Ты видишь дальше, ты принимаешь твердые решения. Альфарий, будущее застоя не должно наступить. — Как мы сделаем это? — спросил Амигон. — Как нам сделать это? — Это очень просто, Амигон. Легион Альфа должен примкнуть к мятежникам. Вы должны гарантировать победу Хорусу. — Никогда! Взревел Амигон. «Это невозможно!» — крикнул Альфарий. «Тогда взгляни на результат. Посмотри на него. Взгляни на него сам». Серебристый свет снова задрожал. Все вздрогнули. За мгновение они увидели это. Прозрение показало им все. Амигон и Альфарис с воплем отскочили назад. Шир неистово забормотал, а затем упал замертво. Его разум был уничтожен. Санека упал на колени и зарыдал.